Что касается интернета, вселенский хор блогеров з а п о з д а л о несся вслед бабе. Но у Гарова лишь хохотала на ругань. Ее заметно укоротившиеся балахоны, ботфорты были у всех теперь бельмом на глазу. То и дело расползалось по Москве. Вот вновь м а т ю г н у л а с ь в эфире, вот опять подтянула колготки. В то же время священник храма Филипповском нежданно-негаданно столкнулся с новой прихожанкой. Имеется в виду церковь в Филипповском переулке. В немыслимом по скромности платье, оградившись смирением от н о в а р и ш е с к о й трижды проклятой богом Москвы, оставив гонор в недавно купленном Бентле, покаянно пробралась у Гарова в церковный угол и затаилась за кустом из горящих свечей. Синебледной приплыла она затем к руке пастыря, покрывшись платком, чтобы узнаваемое теперь на каждом углу лицо сделалось неприметным. И на исповеди так вцепилась в ошалевшего батюшку, не хватило сил ему выдернуть руку, так жарко, заструившимися вдруг слезами, шептала ему, и такое на себя нашептала, что священник совсем сконфузился. Кое-как отслужив, и, вызвав даже свой растерянностью тайное недовольство церковного старосты, он поспешной рысью возвратился домой, где до вечера, потряхивая гривой, взволнованно бормотал, не замечая жены и детей. Ну и баба, ну и баба! И даже проснувшись на утро, вновь нещадно перепугав свою попадью, первое, что произнес — «Ай да баба!». Сомневался он было, однако не оказалось прихожанки скромнее. Нельзя было молиться более искренне. Угарова даже ночами выстаивала службы, докрестилась настолько неистово, что умилялись прихожане и заглянувшие странницы. Уж, милая, не надо так. С одной же старушкой она столь ласково пообщалась, что сухонькая богомолица, встав на цыпочки, поцеловала в лоб благочестивую Марию Егоровну со словами «Да это Господь, чтобы всегда с в е т и л а с ь ты так», как нынче светишься, истинная благодать сейчас на тебе. И правда светилась Машка, и часто к начальству бегал с тех пор священник с е ё пожертвованиями, не зная, куда их одевать. Нищие у порога церкви, побросав костыли и картонки, выстраивались теперь гвардейскими шпалерами, ожидая выхода бабы. На темной окаянной окраине, в бараке без антенны и света, о т о м с т в е н н о г о багратионида поджидала гадалка, з а м у т н е н н а я душой и глазами. Втолкнули к ней князя. Хозяйка коптящей свечи, лишь взглянув на кавказца, кинула нож на стол, и вот что ему проскрепело. Либо останется он нож в ее груди, либо рабому ног ее до кончины своей будешь ползать, ибо это даже не порча, а настоящее шаламе. Что из ш а л а м э не объяснила, но добавила, «Выбор твой невелик, либо тюрьма, либо погибель. Но коли выберешь нож, в глаза ее не гляди и заткни уши, чтобы не слышать ни единого слова». Князь тотчас выбрал, ибо силы терпеть уже не было, и бросился к хаммеру с а к л е Несясь затем кругами к центру, по закупоренным улицам, рвался несчастный как можно быстрее закончить пытку, пусть даже ценою бесславного бегства, затем из столицы в унылой Тбилиси, в нищие горы, а может и дальше куры с казбеком. И всю дорогу стонал одну мантру, лишь бы дома была проклятая. Машка, к его удивлению, оказалась дома. Пробежав на одном дыхании распахнутую анфиладу комнат, мимо пальм, горшков, вороны-няньки, горничные, акулины, полины — о г р и п и н ы перебирающего уже ножонками по манежу сопливого парамона, ворвавшись в спальню, очутившись у королевской кровати и пряча глаза, хотел был он о навсегда решить проблему, грудь угаровская была обнажена, но позабыл наказ про уши и убила Машка князя. Расчесываясь черепаховым гребнем, запела она сулико. Затем же, не давая опомниться, спела ему по-грузински про хребты и долины, тотчас увидел князь те хребты и долины, облака до о в е ч ь е стада, пастухов, пастушьих собак, монастырь, камни, ручьи, водопады, виноградники и полные вина, рок в отцовской руке.